Глава В дверь кабинета полковника Холландера постучали. Он закрыл папку с документами, убрал ее в ящик стола и только после этого сказал «Войдите». Дверь распахнулась, на пороге стоял майор Гастон. «А, Фил, проходи. С самого утра ты где-то скрываешься, а я искал тебя, но референты сказали, что ты на выезде. При этом мы делали такие таинственные рожи. Я, между прочим, просматривал сейчас донесения по зимней операции «Каррида». Хотелось еще раз попытаться отследить логические ниточки. Куда могла подеваться эта группа, которую бернардицы вскормили из ложечки? Беспокоиться о безопасности премьер-министра?» – усмехнулся майор, опускаясь на стул. «А как не беспокоиться? Если бернардицы расшевелят своими директивами это змеиное гнездо, премьер окажется под ударом. В случае покушения не к ночи будет сказано, следствие начнет откручиваться с самых старых навозных куч. А там мы и плаваем, Фил». У нас была масса проколов. Вы будете смеяться, шеф, но я тоже решил кое-что предпринять в этом направлении, хотя безопасность премьера меня беспокоит меньше. Я не буду смеяться, особенно если ты скажешь что-то дельное». Гастон поудобнее уселся на стуле, помолчал, собираясь с мыслями, и сказал. «Они засветились в городе. Двоих опознал перебежчик». «Значит, они все здесь», убежденно произнес полковник. «Я тоже так думаю». У них чешутся руки что-то сделать, но бернардицы их приберегают для настоящего дела. Согласен. Я хочу выманить их, сэр. Чтобы поймать таких рыбок, Фил, на крючок нужно насадить очень заманчивую наживку. Очень. Например, подойдет Рамон Альварес. Рамон Альварес, повторил полковник и усмехнулся. Полагаю, не имеет смысла напоминать тебе, что Рамона Альвареса давно нет в живых. Я еще раз проверил все обстоятельства гибели Рамона. В тюрьме он находился под чужим именем, а нападение на него свихнувшегося заключенного было абсолютной случайностью. Попросить он к врачу на несколько минут раньше или позже встречи с этим сумасшедшим не состоялось бы. Маньяк заколол бы гвоздем другого заключенного или охранника, но просто не повезло. Но кто-то же в тюрьме знал, что это Рамон? Да, знал один клерк. Вольно-наемный, работал в тюремной канцелярии. Однако с ним случилось несчастье. Он разбился на своем автомобиле через неделю после гибели Рамона. Это отдел Тинякова постарался? Нет, отдел не успел подключиться. Клерк сам разбился на скользкой дороге. То есть ты хочешь убедить меня, что информация о смерти Рамона никуда не просочилась? Никуда, сэр. Об этом говорит еще такой факт. На банковские счета, те, что Рамон сдал на допросе, продолжают поступать в средства. В малых количествах, но все же поступают. Если учесть, что коды к ним были известны только Рамону Альваресу, можно сделать вывод. В организации полагают, что он еще жив и когда-нибудь сможет снять со счетов эти деньги. Жив-здоров, и блокировка в его мозгу остается на своем месте. Блокировка? Переспросил майор. Это не шутка? Блокировка действительно существует? В том-то и дело. Именно из-за невозможности взломать ее мы отправили Рамона в тюрьму. Вылеживаться, так сказать. Намеревались поработать с этой проблемой, набрать каких-то специалистов, организовать отделе исследовательскую группу. А как это выглядело? Я имею в виду действия блокировки. Как выглядело? Полковник покрутил в руках карандаш и швырнул его на стол. Паршиво выглядело. Вначале он, как будто под нажимом, сдал нам плохонькую агентурную сеть в Сан-Трилес и полдюжины счетов, в том числе и те, на которые, как ты говоришь, поступают средства. Мы намеренно не стали закрывать их. Когда поняли, что все это мелочь, решили надавить посильнее. И вот тут начал включаться механизм блокировки. Рамон закатывал глаза, бледнел, у него останавливалось сердце. Врачам приходилось начинать реанимацию. Несколько раз нам казалось, что все, он уже труп. Но Рамон выкарабкивался, правда с каждым разом становился все слабее. Вот тогда-то мы и решили дать передышку ему и себе. Думаю, поскольку ячейка перебралась в город, они решили действовать а премьер для них идеальная мишень. Сейчас им здорово пригодились бы деньги Рамону. Гастон замолчал, выжидательно глядя на полковника. Теперь только он мог принять решение. Каким образом ты думаешь подсунуть им дезинформацию? Через конопатого парня из курьерского отдела. Из курьерского? Ты должен был взять его еще три месяца назад, Фил. У нас же был приказ министра, воскликнул полковник. Ты представляешь, что станет с моей задницей, если в управлении узнают, что мы покрываем бернардийского шпиона? — Успокойтесь, сэр. Вы отдали мне приказ, я его выполнил. По крайней мере, вы так думали. — Да, Фил, я полагал, ты выполняешь мои приказы. Лицо полковника покраснело, он очень убедительно изображал негодование, однако Гастон знал, что это игра. — Ты хотя бы приглядываешь за ним? — Да, сэр. Парень питается объедками, ничего существенного счетов из бухгалтерии ему не перепадает. Бедняга скучает, поэтому информация о перевозке самого Рамона будет как нельзя кстати. «Он сбросит Дезу и а те немедленно передадут ее в местную ячейку». Гастон замолчал, передавая инициативу начальству. Полковник задумчиво поглаживал свой нос. Он думал не только об операции, которую предлагал Гастон, но и о его возможных последствиях, как положительных, так и отрицательных. Через два года полковнику предстоял перевод в разряд запаса, когда выслуживший срок офицеры становились советниками или преподавателями в академии. Во внешнем мире это называлось уходом на пенсию, а в конторе – переходом в разряд запаса. Уходом на пенсию в конторе называлось совсем другое. От того, как пройдут последние годы службы, зависело, насколько хорошо он сможет устроиться в запасе. У тебя уже есть кто-то, кто будет играть роль Рамона? Да, я привез двух контрабандистов. Транспортная полиция взяла их на каком-то мокром деле, где много трупов и крови. Где же они отличились? На лаянии компания Дюршлаус. «Ты обещал вернуть их?» «Конечно обещал, если уцелеют. А они уцелеют?» «В любом случае, нам это ни к чему, сэр. А почему вы спрашиваете?» «Ладно, не бери в голову. Их будут искать. Что они за люди?» Мы взяли их биометрический материал, расшифровали, пропустили через базу данных и выяснили, что эти парни ветераны войны. Отдельная штурмовая рота дивизии «Хольмбург». Один из них был сержантом, другой лейтенантом, командиром взвода. Пять лет назад их выгнали и лишили пенсии за драку в кабаке. Судя по материалам расследования этого случая, они не были виноваты, но пострадал высокопоставленный офицер, и с ними не стали церемониться. Сначала хотели довести дело до военного суда, но ограничились с писанием. Как собираешься их использовать? В темную или поиграешь в патриотов? Родина ждет от вас жертвы. Операция так будет сильно перегружена, поэтому лишние помощники только усложнят ее. Ну хорошо. В расход так в расход, тебе виднее. Можешь начинать раскачивать свои качели. Только я поручусь лишь за половину. Я понимаю, сэр, ответил Гастон. Он и не рассчитывал получить полную поддержку. Полковник Холлендер был слишком стар, чтобы подхватывать на лету рискованную акцию. Вот если получится, тогда он будет со своими подчиненными. Тут уж ничего не поделаешь, закон жанра. Сейчас я ничего подписывать не буду, начал Холлендер тот самый спектакль, о котором только что подумал майор Гастон. Сам знаешь, вдруг какая-то утечка и вас поджарят. Да, да, сэр, я как раз хотел попросить вас зарегистрировать операцию задним числом, когда что-то уже будет ясно. Хорошо, Фил, с готовностью согласился Холлендер, так и сделаем. Удачи тебе.